Глава двадцать первая Казалось, мой ответ его изумил, так как Сэнго удивлённо вскинул брови. «Но у меня тоже есть условия», — хмыкнул я. «Э, нет, Цукико», — скривился тот. «Так не пойдёт. Это ты хочешь поместье и пришёл ко мне на поклон, так что...» «Я и не собирался тебе кланяться», — покачал головой. «Не будь столь заносчивым и посмотри на своё предложение здраво». «А что не так?» Сэн-Го был недоволен моим тоном, но всё же держался и не срывался на ругань. «Тебе поместье и все ваны, мне меч Фуцунуси». «Верно», — кивнул я. «Ты сам говоришь, это меч Фуцунуси, одного из богов?» «Изгнанного бога». «Неважно. Он является высшей сущностью над нами. Значит, и подарки его такие же. И лунный меч был изготовлен лично для меня. Чтобы его заполучить, придётся сразить меня». «Ты серьёзно?» — усмехнулся парень. «Не играй со мной. И так ходишь по краю». Стараюсь удержать равновесие, согласился я с лёгкой улыбкой. Но это так, хочешь заполучить меч, докажи, что ты его достоин. Тебе придётся сражаться и мы одолеть предыдущего хозяина. Что-то мне подсказывает, ты выдумал это на ходу. Думай как хочешь, безразлично пожал плечами и встал со стула. Но не забывай, что я уже встречался с богами и знаю о них больше, чем все в вашем клане вместе взятые. С этими словами направился к выходу, однако не успел дойти до двери, как крик Сенгу остановил меня. Хорошо, обернувшись, увидел поднимающегося со скресла парня с хищной улыбкой. Давай поиграем. Но если мне придётся сражаться с непослушным оружием, то ты не должен применять магию. Согласен, кивнул в ответ. Я за честный поединок. Во дворе поднялась суета. Слоги бегали по сторонам и расчищали нам место для боя. Солдаты Ватанабы встали по периметру, образовав собой живую стену, вытянулись по стройке, держа в руках копья. Оставалось только гадать, набросятся ли на меня, если хотя какое здесь может быть если их господин проиграет. Но я сильно в этом сомневался, ведь тогда начнётся новая волна вражды между нашими кланами. Ватанабы не захотят этого, так как ничего хорошего не выйдет. Небеса постепенно застилали тучи, но изредка между ними всё же проблёскивали солнечные лучи. Вечером обязательно начнётся дождь, лишь бы не сильный, иначе придётся ехать по грязи. Не передумал Цукико, задорно спросил Сэнго, сбросив с себя рубаху, оставаясь в одних широких штанах. Всё же Фуцуноси не каждому ударит подобное оружие. Если бы ты знал, что изгнанный бог является моим отцом, конечно, всего лишь по словам рогатого Сусаноо. Так и скажи, что не хочешь бороться с великим охотником на монстров, рассмеялся я. Сказанное это было просто ради смеха, но Сенго только сильнее разозлился. Не стоит меня недооценивать, произнёс тот, встав напротив. Я вытянул из за спины меч, всё ещё обмотанный белыми лентами, и вонзил его в землю, после чего отошёл назад и насмешливо посмотрел на противника. Нет, я вовсе его не презирал. Сенго казался мне более мудрым и гибким правителем, чем его отец, по крайней мере, сейчас. Но вместе с этим он вёл себя по-детски. «На кону жизни ванов, как взрослых, так и малышей. А он решил показать себе?» «Конечно, идею предложил я, но этот цирк на всеобщее обозрение организовал Сэнго. Что ж, его проблемы. Надеюсь, по ночам не будет плакаться в подушку». «Он твой, если докажешь, что достоин», — повторил я, кивнув на оружие. «Это я уже слышал», — отозвался парень и подошёл ближе. «Но никакой магии». «Моей магии ты не увидишь», — спокойно произнёс я, стоя неподалёку, заложив руки за спину. «На кону жизни ванов, как взрослых, так и малышей». «Но у меча есть своя, и от меня она не зависит». «Да неужели?» Ехидно ухмыльнулся Сэнго, ухватился за рукоять и резко потянул на себя. Как и ожидалось, меч остался в земле, отчего парень опешил. Тогда Сэнго сжал рукоять посильнее и обмотал кисть лентами. Попробовал ещё и ещё. И лишь на третий раз клинок выскользнул наружу, но поднять в воздух его так и не получилось. «Я предупреждал», — пожал плечами. «Закройся!» Огрызнулся Сэнго, и обхватив рукоять обеими руками, всё же приподнял над собой подарок Фуцунуси. Сталь блеснула на солнце голубыми бликами, от чего в глазах противника появился азарт. Начнём. С этими словами он первым бросился вперёд и наотмашь ударил мечом. Я легко уклонился. Клинок про свистел над головой и, видомый вложенной в него силой, потащил за собой хозяина. Мне оставалось лишь выставить ногу, через которую и споткнулся Сэнго, рухнув плашмя на живот. Зря ты затеял эту игру, произнёс я, чуть отступив. Мы только начали, прорычал противник, поднимаясь на ноги. Он снова бросился, но на этот раз взмахнул мечом снизу вверх. Я сделал всего шаг в сторону, однако Сэнго только этого и ждал. И когда оружие взмыло в воздух, парень подскочил на месте и крутанулся, ударив меня ногой в живот. Боль выбила воздух из груди. Я отскочил на пару шагов, удивлённо смотря на врага. Что такое легендарный охотник? съязвил Сэнгу, опустив оружие к земле. «Простые смертные оказались сильнее?» «Вот зараза. А он хитёр. Но это даже интереснее». «Сам сказал. Мы только начали», — ответил ему в том же тоне, и уже сам бросился в бой. И тогда началась настоящая битва. Даже с тяжёлым оружием Сэнгу удавалось уходить от моих атак и наносить удары самому. Правда, больше ни один из них не доставал до цели, но это не меняло факта. Парень ловко уклонялся, а далее, пользуясь мечом и инерцией, которую тот создавал, выкручивался и изгибался так, что ему бы могла позавидовать любая земная гимнастка. Я проделывал то же самое и частенько оказывался у противника за спиной. Вот только бить в таком положении не хотел, уж слишком позорно это бы выглядело в глазах воинов. Ведь вскоре я заполучу поместье обратно и местных ванов в придачу. Нехорошо будет, если они запомнят такой поединок. Сэнго вновь взмахнул мечом, но вместе с этим подпрыгнул и сам. Выпрямился в полёте и раскинул ноги ножницами. Я ушёл от удара, но стапа парня пролетела у самого лица. А когда он почти коснулся земли, отмахнулся мечом назад. Мне пришлось выгнуться в спине, лезвие про свистело над самым лицом. В тот же момент противник оказался рядом и хотел ударить ногой, но я поставил блок и тут же нанёс удар по челюсти. Сэнго пошатнулся и, видимо, из-за мечом завалился вправо. В ту же секунду я нанёс два коротких удара ему по левому боку и завершил атакой мощным хуком. Сталь звкнула о камень. Меч рухнул на землю вместе с несостоявшимся хозяином. Кровь из растерзанной губы окропила песок, а тяжёлое дыхание поверженного противника говорило о моей победе. Жив, я сделал шаг навстречу Сэнго и протянул руку. "Не тронь", рыкнул он. Перевернулся на спину и попытался вскочить на ноги, но не вышло, так как меч даже не двинулся с места, продолжая лежать на камнях. «Что за чёрт?» — вновь воскликнул парень и бросил на меня злобный взгляд. «Ты обещал без магии!» «Это не моя магия», — тревожно произнёс я. Во мне возрастало чувство опасности, будто что-то должно было вот-вот случиться, а блистающее голубым светом лезвие меча лишь укрепило это предчувствие. «Сэнго здесь опасно находиться!» Я смотрел, но ничего подозрительного не заметил. Филипп всем укрыться в безопасном месте. Да о чём ты, чёрт тебя, дере, говоришь? продолжал злиться тот, барахтаясь на земле словно жук. Внезапно за хмурыми тучами послышались далёкие хлопки, и только благодаря силам богов мне удалось уловить его. Но что-то говорило мне, это не простые птицы, уж слишком массивные удары крыльев. Все в укрытие, закричал я, указав на дома. Живо. Но ваны даже не успели понять, что произошло. Когда с небес посыпались окровавленные части тел, в ту же секунду двор огласили крики, наполненные страхом и болью, видимо, по кому-то всё же угодило. Воины моментально бросились к своему господину, однако им не суждено было успеть. Сразу же за останками Иванов сверху с диким рёвом сорвалась неизвестная тварь с длинным змеиным хвостом и закрутившись, словно юла, врезалась в толпу солдат, разметав их будто игрушки. Нет, только и воскликнул Сенго, когда мощные крокодильи челюсти сомкнулись на его плече. Мне хватило секунды, чтобы разглядеть нападавшего. Конечно же, это был монстр, созданный в пустынных землях, такое чудовище попросту не может появиться в обычных условиях. Длинное гибкое тело размером с телёнка, голову и хвост крокодила или ящерицы покрывала мелкая чешуя. По бокам же и спине росли огненно-рыжие перья, птичьи крылья, взмах которых способен сбить с ног взрослого вана. а мелкие длинные зубы прокусить его тело насквозь. Именно так монстр и поступил с моим недавним противником, и теперь тот истошно вопил от боли. Кровь заливала камни и песок нашей своеобразной арены, но я не позволил чудищу пировать. Прыгнул вперёд и ударил раскрытой ладонью. На пальцах загорелись голубые когти, и благодаря им мне удалось переломать одно крыло неизвестной твари. Та заверещала под стать жертве и отпустила Сэнго. Ван рухнул на землю и постарался отползти. Вот только с одной рабочей рукой, да ещё в луже своей крови это удалось не особо успешно. Монстр тем временем развернулся ко мне, ошчерился и бросился в атаку. Квакастые челюсти щёлкнули у самого моего носа, но я успел отскочить. Тогда тварь ударила хвостом, о чём тут же пожалела. Моя правая рука сверкнула голубым пламенем, а в следующий миг под ноги упал извивающийся обрубок хвоста. Ну и мерзость. Я скривился от отвращения. Но сразу же метнулся в сторону, так как монстр и не думал сдаваться или отступать, хотя куда ему теперь с перебитым крылом. Но тут в небесах раздались новые крики монстров. Ситуация выходила из-под контроля, и мне необходимо было её спасать. Над головой пролетел кровоточащий хвост. Я пригнулся и сделал кувырок вперёд, вскочил на ноги и ударил полохающую ладонью в грудь монстра. Тот вновь закричал от боли и отмахнулся ногой, но и тогда я отскочил, но на этот раз ближе к голове. И в ту же секунду сжал горло твари, одновременно с этим выпустив магию наружу. Синее лезвие вылетело из ладони и врезалось в землю, взметнув клубы пыли. Но следом за ним в образовавшуюся яму упала и голова ящероподобной птицы. Один есть осталась. Не зная, как закончить мысль, поднял взгляд к серому небу, где уже мелькали тёмные силуэты врагов.